Этой же ночью Мишель Риво стоял в темной нише ворот на старой улице Фубур Монмартр. Луна поднималась из за мансарт. Изредка в гору проезжал автомобиль с гуляками. Раздались шаги. Мишель сжал зубы. Но нет, это прошел пьяненький старик-газетчик, похожий на робиндраната Тагора. Спотыкаясь, бормотал название газет. Опять шаги. Прошла усталой походкой девушка в повисшем на голых плечах шелковом плаще. Обернулась, нашла в темноте глаза Мишеля, усмехнулась, прошла. Было тихо. Париж засыпал. — Париж, Париж, каждый камень здесь враждебен Мишелю. Родина! «Проклятие!» Опять раздались шаги. Мимо ворот быстро прошел вор и, как было условлено, щелкнул пальцами. Мишель пригнулся для прыжка. Сейчас же следом за вором появился человек в сером коротком пальто. Мишель кинулся на него и ножом ударил ему в бок. Глубоко и твердо. Человек упал со стоном. Мишель быстро пошел вниз к бульварам. Он перегнал пьяненького газетчика и девушку. Она опять, взглянув на него, усмехнулась криво. В глазах Мишель все еще плыл красный свет. На углу его окликнули. Стоял закрытый автомобиль. Мишель влез в него, откинулся на подушки, зажмурился и оборвал пуговки. На вороте мягкой рубашки.